тень. Перенеся пьяного леднева в каюту, Кузнецов осторожно уложил его в кокон. По привычке включил гравитационные защёлки, предохраняющие спящего человека от резких манёвров и больших перегрузок при аварийных ситуациях. Потом он немного потоптался возле двери своей каюты. Но открыть её и снова взглянуть на девушку так и не решился и ушёл в рубку. Сел у большого экрана, наблюдал за маневрами капсулы и думал. Думал о Женьке, о той ситуации, в которой они так странно попали, о родном Медвежьем острове, где они часто отдыхали, о той девушке, что неподвижно лежала на его спальном месте. Он повернулся к аварийной панели управления и замер. Во входном проеме виднелась тень человека, стоявшего за полуоткрытой дверью, и явно смотрящего на Сергея в дверную щель. В рубке стало как-то неуютно. «Женька, хватит дурачиться! Нашел во что играть!» С трудом выдавил он из себя деревянным голосом. Тень не шелохнулась. Сергей медленно встал, на негнущихся ватных ногах направился к двери. Но тут тень колыхнулась и исчезла. «Женька, догоню, хуже будет!» Негромко пробормотал он, направляясь к каютам. И похолодел. Дверь его каюты была полуоткрыта. Сергей нерешительно оглянулся, внимательно всматриваясь в пустые, жутковатые своей тишиной коридоры. Прислушался. Ни звука, ни тени, ничего. Он взялся за ручку, медленно распахнул, почему-то внутренне ожидая каких-то неожиданных резких действий с той стороны. Сильного толчка, резкого шума, удара, уже готовый зажмуриться. Но и здесь все было тихо. Девушка все так же неподвижно лежала в коконе. Сергей осторожно вошел в каюту, но приближаться к ней все-таки не стал, остановившись у порога. Он смотрел на нее, стараясь определить, изменилось ли ее положение с того момента, когда он последний раз видел ее. Ему все казалось, что вот сейчас она вдруг резко распахнет свои глаза, как глянет на него и спросит жутким голосом, протягивая к нему скрюченные пальцы. «Вы зачем меня резали?» Поспешно решив, что вроде бы в ее позе ничего не изменилось, он быстро вышел, злясь на свои детские страхи, но тем не менее все-таки плотно прикрыл за собой дверь и более решительно направился к Женькиной каюте. Но Ильднев тоже был на своем месте, сладко спал, пьяно похрапывая, Явно не притворялся. Сергей вышел из каюты в полном недоумении. На негнущихся вдруг ногах вернулся в рубку, ругая себя за слабость, закрыл обычно всегда распахнутую дверь и даже защелкнул ее, вытирая появившийся в обильном количестве пот. Иметь за своей спиной полуоткрытую дверь стало почему-то жутковато. Он, с сожалением посмотрел на бездействующий центральный пульт. Сейчас бы он уже знал, кто когда ложился и когда вставал, и какой был пульс и давление. Женька проспится, надо будет его задачить, чтобы можно было локально снимать данные со спальных коконов, подумал Сергей, время от времени косясь за спину и уточняя, а закрыта ли дверь.